Злой дух, братска. Что делается, а? Что творится? Сосед толкаш Коля стоял, покачиваясь перед газетным стендом и водил пальцем по свеженаклейному номеру Вечерний браск. Ты читала? Читал? Хотелось прошмыгнуть мимо. От Коли несло так, хоть всех святых выноси. Жуткая смесь перегара, несвежего белья и мытого тела. но хуже всего взгляд, которым он смотрел. Словно на бутылку беленькой, которую жаждала осушить одним глотком, так и виделось. Вот берёт, задирает небритый подбородок, подносит к истрескавшимся губам, разивает пасть с жуткими пеньками сгнивших зубов и опухшими с налетом, и с налётом гноем дёснами, и делает один, всего лишь один могучий глоток. Мочевой пузырь судорожно сжался, но не могу сдвинуться с места. Медведь людоед, продолжил Коля бесцельно продолжая водить пальцем по газете, словно рисуя. Соображаешь, а? Шатун в городе объявился, той уж мать. Набрал полную грудь свистящего хрипа и смачно сплюнул. Студенистый зелёным плевок чуть не попал на сапог. Больше всего хочется проблеять, отпустить и дяденька больше не буду. Но тема медведя-людоеда интересовала. До такой же дрожи, что наводил жуткий Коля. «Медведь? Шатун? Ужасаюсь! Как же так? А милиция?» «Бусара с ним в доле!» — хохотнул Коля. «Они со всеми в доле и за всеми следят!» Мутный глаз уставился, словно подтверждая. И алкоголик-сосед не спускает залитых проспиртованных глаз с невесть, откуда взявшихся в его доме. «За всеми!» Кривой палец с обгрызенным ногтем и глубокой траурной каймой уставился в небо. Шевельнулся из стороны в сторону, словно даже ему сложно удержать равновесие. «Тобой, мной, им, амам, буль-буль! Почитай, почитай!» И будто в провержении собственного совета повернулся спиной к газетному стенду, оперся на него спиной и принялся лениво шарить по карманам. Закурил трясущимися руками, протягивая мятый рубль, кое-как взял, посмотрел на просвет. Вам охмелиться нужно. Это да, сунул рубль в карман. Но ну, кто предупреждён, тот стреляет без предупреждения. Да во, осторожнее с медведем. Шатун и есть шатун. Наш лесок за домом, как личит, медвежий бор. Тот-то оттолкнулся от стенда, покачнулся вперёд, так что кажется, упадёт, но удержался. Побрёл, запинаясь, качаясь из стороны в сторону, шалтай-болтай. Газета Вечерний Братск радовала чем угодно. Но только не замедкая медведи шетуне, который бродит по городу и жрёт кого попало. Дважды просматриваю все статьи, кое-какие даже прочитываю. Ничего. Белая горячка страшное дело. Кому-то зелёные черти чудятся, кому-то статьи в газете. Эй! Откуда ты сверху? Поднимаю голову и вижу монтажника, спускается со столба. Закурить не будет? Не курю. Ну, Кричи, если что, и вновь ползёт к проводам. С электричеством не ладно.